«Вы необыкновенно любезны», — произнес он. В таком случае держите меня в курсе дела. Насколько я понимаю, тут застронуты весьма серьезные интересы и, по-видимому, не только денежные. Так что предупредите меня, когда дело будет назначено к слушанию, и сообщите фамилию судьи. Я позвоню ему по телефону, не сомневаюсь, что все устроится наилучшим образом. «А как себя чувствует наш друг Лашом? – прибавил Руссо уже совсем иным тоном, давая этим понять собеседнику, что его дело в шляпе. «Он здоров и весьма преуспевает. Я в этом не сомневался. Знаете, я ему настойчиво советовал начать сотрудничать с вами. Я почувствовал, что это необходимо для его дальнейшей карьеры. Но должен заметить, что подготовил Симона к этой деятельности я. И, надо признаться, подготовил неплохо. Он был ко мне очень привязан. Он и сейчас к вам очень привязан», — вставил Ноэль. «Я в этом уверен», — откликнулся Руссо. «Да, кстати, вы, конечно, не занимаетесь столь мелкими вопросами, но он-то, наверное, ими занимается. Дело в том, что у вас в ЭКО есть один карикатурист, я бы сказал, чересчур уж свирепый. Что и говорить, ростом я не вышел, но нельзя же все-таки изображать меня в виде таксы». Возвратившись в газету, Нель направился прямо в кабинет Симона и горячо пожал ему обе руки. На губах гиганта играла радостная молодая улыбка. «Милый Симон!» — воскликнул он. «Все мои батареи готовы к бою, а теперь огонь! Огонь по Маблану! Да, пока я буду занят этим делом, дайте указание, чтобы Руссо на карикатурах выглядел несколько посолиднее. Пусть его изображают не в виде такса, а в виде, ну, хотя бы левретки». Часть восьмая. Женщина, которой отдали близнецов, занималась тем, что воспитывала незаконорожденных детей крупных буржуа. Сильвена выбрала ее потому, что у той были хорошие рекомендации. Актриса не стала торговаться и хорошо платила за содержание детей. Однако перемена режима пагубно отразилась на одном из младенцев, мальчике. По непонятной причине он стал хереть и спустя месяц умер. Сильвени сообщили об этом в самое неподходящее время. Она и без того опаздывала на репетицию в декорациях, и ее новый любовник, высокий смуглый молодой человек, игравший в одной пьесе с Сильвеной, уже торопил ее. Она нацарапала письмецо Люлю, чтобы отправить его пневматической почтой это нередко случается с близнецами писала сильвена и продолжала я подавлена горем я не сознаю что делаю не сознаю что говорю я еду на репетицию как автомат она подумала он сочтет необходимым явиться вечером чтобы утешить меня какая досада ведь ей удалось все так устроить, чтобы не видеть его двое суток, уже обо всем условились, и Сильвена поспешила добавить несколько слов. Репетиция продлится весь вечер и всю ночь, это ужасно, да-да, я совсем готова, милый, иду, крикнула она своему любовнику. Взглянув на озабоченное лицо Сильвены, тот спросил, что-нибудь случилось, о, пустяки, небольшие неприятности. Про себя она подумала, да надо ведь еще известить и Фернанду, от нее так просто не отделаешься. После репетиции Сильвена поехала в магазин трикотажных изделий, по дороге купила букет цветов. Фернанда жила в комнате позади магазина. Она была занята приготовлением обеда. Целые полчаса несчастная судорожно рыдала. Вот-вот стонала она. «Господь Бог начинает меня карать. Я хочу взять девочку к себе, я хочу ее взять. А то ее там тоже уморит, ведь она частица моего существа».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 «Нет-нет, голубушка, — поспешно возразила Сильвена, — лучше тебе поехать туда отдельно от меня. Когда человек в горе, он не помнит, что говорит. Согласись сама, было бы ужасно глупо, если бы ты допустила оплошность, что-нибудь ляпнула. Она достала из сумочки стофранковую кредитку. Вот возьмешь такси». Фернанда оттолкнула ее руку. «Бери-бери, — настаивала Сильвена, — и не покупай цветы, я займусь этим сама, как поздно. Мне очень грустно, но надо идти». Ты должна признать, что я немало забочусь о тебе. Спасибо, спасибо, ты очень добра, — пробормотала Фернанда. Сильвена подняла лисий воротник на своем жакете и проговорила тоном, каким говорят с детьми, когда хотят их успокоить. «А потом ты придешь на мою генеральную репетицию, а потом я стану направлять к тебе покупательниц, чтобы немного оживить твою торговлю, а потом, сама увидишь, все будет хорошо».